Глава двадцать девятая. «Нифига си!» — пробормотал Сеня. «Спальня!» — констатировал Никита. «Мы в доме Лены?» — шепотом осведомилась я. Никита начал оглядываться. Отлично, знаю каждое же сестры Светланы. Всех мастеров в помещении хозяев сопровождаю лично. Моим подчинённым доступ туда закрыт. Посещение большого и маленького дома рядовым охранникам разрешено только в форс-мажорных обстоятельствах, нападение бандитов, например. Если протечка, что-то сломалось, то всегда за спиной рабочего стою я. Даже если у меня выходной, забуду про отдых и приеду. Несколько раз в год проводится техобслуживание генераторов, отопительных котлов, газового оборудования. Не раз ходил по дому Елены, посещал и спальню, и детскую, и все остальные комнаты, но эту никогда не видел. Здоровенная круглая кровать в центре, заговорил Семён. Потом он задрал голову, потолок зеркальный, окон нет. В ковре нога почти колодку утопает, большой кран на стене. Никита подошёл к выключателю и стал медленно поворачивать его. Люстра под потолком погасла, зато зажглись небольшие тусклые лампочки в разных углах комнаты. Огромные кресла с меховыми накидками. Неутихал синий. Никита, что тебе сей интерьер напоминает? Бордель, коротко ответил security. А что у них в шкафу? Мартынов открыл гардероб и присвистнул. Одежда всех мастей, сакс игрушки. Мы попали в место тайных развлечений Фёдора Петровича. Мухин сюда приводит любовниц или девиц по вызову? Я подошла к двери в правой стене, открыла её и очутилась в роскошной ванной. Никита и Семён тем временем продолжали беседу. Я рассматривала санузел и слушала их о голоса. Как мужик сюда баб притаскивает, недоумевал Мартынов. Я видел хозяина с женщинами, но они точно не те, кого в эту спальню можно привести. Через окно на метле влетали, хмыкнул Сабачкин. Тут нет окон, серьёзно ответил Никита. Я высунулась из ванны, Идите сюда. Мужчины очутились в санузле. Вау, восхитился Синь. Джакузи как бассейн. Я показала рукой на стену. Три халата, три набора полотенец, три зубные щетки, три пары тапочек. Судя по размерам халатов, они принадлежат двум стройным девушкам и одному мужчине. В ванной сделаны три скамеечки. Любовь на троих, призвенел Сабачкин. Один кавалер, две дамы, кивнула я. У меня есть предположение. Никита, можешь открыть отмычкой дверь в противоположной стене? Мартынов молча вышел, я поспешила за ним. Коридор, прошептал Security, распахнув дверь. Дай отмычку, еле слышно попросила я. Потом сбросила кроссовки на цепочках, добралась до створки в конце узкого коридорчика, приоткрыла её и поманила Никиту. Тот безшумно приблизился, посмотрел в щель, вошёл в открывшееся пространство и минут через 5, а пять опять оказался рядом. Я закрыла дверь и вернулась в тайную спальню. После того, как створка, которая открывала вход в кулуары, была тщательно заперта, я спросила у Никиты: "Что там?" "Гардеробная Елены", объяснил Никита. "У неё их четыре: для летних, зимних, межсезонных вещей, и та, куда вешают то, что уже не модно, а выкинуть жалко. И в этой же комнате склад разных ненужных вещей. Короче, хламосборник". Я вышел из пустого, запертого изнутри гардероба, поскольку я шёл из тайной спальни, то легко открыл его, а удаляясь, закрыл. У Фёдорова в кабинете хитрая дверь-часы. У Лены обычная дверь в шкафу, но она находится в таком месте, куда никто не полезет. Спрошу у Петровой, но уверен, Елена велела горничным даже не заглядывать в комнатушку, куда она хлам скидывает. Можем уходить. Всё ясно. Обратный путь мы проделали без приключений. Электрики сели в свою машину, благополучно уехали и вскоре оказались в офисе. "Любовь втроём не уникальная ситуация", прокриктел Диктерёв, когда мы рассказали, что видели. "Меня немало удивляло забота Фёдора об Елене и Нине", заметила я. "Сейчас появилось понимание, почему он с ними так мил. Нормальные мужики всегда поддерживают сестру жены, если та осталась одна с ребёнком", заметил Соббачкин. "Но не до такой же степени". Встал на мою сторону Кузя. Да и дом лени построил, и содержит её, и девочку в дорогой гимназии обучает. Щедрый свояк. Просто определить денежное пособие, а Фёдор как для родной дочери старается. Если не по принуждению, то жизнь втроём никого не касается. О вмешался Диктерёв. Если бы Лену насиловали, она бы себя иначе вела и счастливой не выглядела. Смотрите на экран, попросил Кузя. Перед вами фото дома Фёдора с высоты птичьего полёта. У газеты Желтуха есть рубрика Пролетая над чужим гнездом. Попарацы нанимают вертолёт и снимают те усадьбы, куда их не пускают. Заинтересовались журналиги по месте Мухина. Информация с сайта Желтухи, там видео, а вещает корреспондент. Слушайте. А здравствуйте. С вами Анатолий, вертолётно-самолётный исследователь закрытых от чужих глаз мест, местечек из закоулков. Раздался гнусавый голос. «Сегодня мы изучаем жилищные условия бизнесмена Мухина, тем, кто вольготно и удобно устроился в двушке маломерки с пятиметровой кухней и сортиром типа коробка для кольца, которая вы никогда не купите, и обитает там с тещей, тестем» параличной бабулей, женой, ее сестрой-братом, двумя детьми, собакой, кошечкой, хомячком и черепашкой до кучи, я рекомендую не показывать это видео своему пуделю. Он, бедняка, от зависти сдохнет. Итак, что мы видим? На скромной территории всего-то в несколько гектаров стоят убогие постройки. Большой дом для приема сотен гостей, малый для тех, кто приехал вечерком на чаек, слегка перебрал с заваркой и остался ночевать, пара беседок, крытые гаражи, избенка эдак в 200 квадратных метров. По нашим округам агенттурным данным, она используется как склад для барахла. Ну и, конечно, барский особняк длиной в 3 км. Всё скромненько, но со вкусом. Изображение дома увеличилось и стало медленно поворачиваться. Родовое гнёздышко состоит из двух хаток, будто декламировал папарацци. В большой живёт господин Мухин с женой, мамой и дочерью Екатериной, а в малое Елена, сестра супруги бизнесмена и её дочурка Нина. Да-да, некоторым дамочкам удаётся не только самим занять тёплое местечко, в котором сытно кормят, но и поселить там сестричку, от которой сбежал муж. Ну и хорошо, что смылся. Зачем в этой семье идиот, который вместо счастливой жизни у Мухина выбрал свободу, устроился не будь и дурак, как все мы в однушке на девятом этаже с видом на кладбище. Так кретину и надо. Картинка замерла. Я остановил видео, видите, часть стены без окон, спросил Кузя. Особничок хитро соорудили, вроде небольшое пространство. "Да", согласилась я. Поворачиваем дом, и что за углу, не утихал наш профессор компьютерных наук. Особняк на экране развернулся. "Ещё пустое пространство", ответил вместо меня Синя. "Средненькое такое". Крекс, фикс, пекс пропел Кузе. С помощью волшебства вытягиваю домиг в одну линию, и что мы наблюдаем? Стена-то длиннющая. С помощью простого трюка поворота особняка архитектор добился зрительного уменьшения того, что могло вызвать вопрос: а почему тут немалое пространство без окон? Но и это ещё не всё. Для вас есть парочка интересных сообщений